Глава двадцать Бабушка все это время так и сидела за столом, виновата поглядывая на чуть приоткрытую дверь. Когда я вошла, она облегченно вздохнула и поднялась мне навстречу, молча обняла. Я обняла ее в ответ, уткнувшись в плечо. Так мы и стояли, понимая, что, возможно, больше не увидимся, пытаясь проститься, но, Боже, как это было тяжело! Я вздохнула отогнала вновь подступающие слезы и с трудом произнесла. «Хорошо. Пусть будет по-твоему. Я уйду, но сделаю все возможное, чтобы с тобой ничего плохого не случилось. Будь осторожна. Я соберу в дорогу вещи и продукты». Печально улыбнулась она, смахнула слезу и, как в детстве, пожалев по волосам, хотела убрать выбившиеся пряди мне за уши. Да так и застыла с занесенной рукой. «Что с твоими ушами?» – прошептала она, с ужасом рассматривая их модернизированную версию. «Тебя пытали?» Я отстранилась и попыталась все перевести в шутку. «Не волнуйся, это сейчас модно. Под эльфов косить», – видя ее недоумевающий взгляд, добавила. Подрабатывала в театре, исполняла роль дочери богини эльфов. А потом все так закрутилось, завертелось, что совсем забыла снять эти накладки, Они на клею. Ты не пугайся так, вдруг опять сердце прихватит. Бабушка недоверчиво изогнула бровь и поджала губы, но расспрашивать дальше не стала. Принялась спешно собирать продукты по пластиковым контейнерам и складывать в дорожную сумку. Я ее не останавливала, хоть и знала, что это ни к чему. Села на стул и стала наблюдать, как она пытается за придуманными делами скрыть свое волнение и страх. Да, ей было страшно, но не за себя. Она знала меня лучше, чем кто-либо. Она чувствовала, что впереди меня ждет что-то очень опасное. Пусть лучше думает, что все дело в бандитах. Когда вещи были собраны, она вручила мне сумку, деньги и вызвала такси. От денег я честно пыталась отказаться, но любые мои доводы она категорически отметала в сторону. В итоге я сдалась и взяла их, увидев явное облегчение в ее взгляде. Она проводила меня до подъехавшей машины, крепко обняла, поцеловала в щеку и долго еще махала рукой, утирая слезы. Такси медленно везло меня в город по ухабистой деревенской дороге, а я все никак не могла прийти в себя. Все смотрела в проплывающие мимо дома и деревья, а перед глазами стояла бабушка, одиноко махая мне рукой. Мне так хотелось вернуться, сделать вид, что все хорошо, что все мои несчастья – всего лишь страшный сон, но это было бы ложью. Я лгала бы самой себе, пытаясь спрятаться от проблем, пока бы они не встали у меня перед носом. Бандитов я не боялась. С моей-то силы они всего лишь надоедливые букашки. А вот что делать, если по моему следу сюда заявятся боги из других миров? Как я тогда спасу этот мир в одиночку?» Я вздрогнула и попыталась отогнать плохое предчувствие. «Я справлюсь». Спрятала в лифчик заветную колбочку и звездочку. «В моем положении это самое надежное место», — нервно улыбнувшись, подумала я. Попросила остановить машину. Заплатила удивленному таксисту за доставку вещей по моему городскому адресу. Сама же вышла, легонько хлопнув дверцей, и направилась в сторону ближайшего леса под встревоженным взглядом ничего не понимающего мужчины. «Девушка, может вас проводить? Уже ведь темнеет!» Крикнул он мне в спину, но я лишь покачала головой и продолжила свой путь. Знал бы он, что я... Опаснее любого человека и зверя в этом лесу. Его давно бы и след простыл. А так он еще долго провожал меня взглядом, пока я не скрылась за первыми деревьями. Проверив, что меня отсюда точно никто не увидит, подняла руку и устремила нить тумана ввысь. Не в небо, а сквозь грань времени, к лодке, которая ждала меня на реке. Туман крепко обвился за выступ на борту и потянул меня следом. И вот я уже вынырнула на поверхность. И, ухватившись за качающийся край, еле забралась в лодку. Немного отдышалась, смотря на реку. Потом наклонилась и тихо произнесла. «Ульрик, от моего голоса по воде пошла легкая рябь, почти как от ветра. Туман расступился, и в реке отразился фрагмент, потом еще несколько. И вот передо мной уже целая лента его жизни» уводящая вдаль в две полосы. Только будущее было скрыто плотной завесой тумана, будто он еще не принял решение, ведущего к последующим событиям. Я отвернулась от этого тумана и вгляделась в последнюю картинку. Улерик сидел согнувшись и спрятав лицо в коленях. На каменном полу в какой-то темной комнате со свечами у ног валялся меч. Перед этим фрагментом шел другой. Там он крушил молниями какой-то дом, чуть дальше наш поцелуй. Я смотрела со стороны на него и себя в тот незабываемый миг. И да, я ошибалась, прав был Рыжик. На его лице отражалась такая буря эмоций. Гремучая смесь из удивления, страсти и нежности. Он так трепетно меня обнимал, я не могла быть ему противна. Не могла и все тут, только не после этого. Последующая злость подтверждала, он злится на ту часть себя, что так обидно меня оттолкнуло. Успокоившись, Улерик переместился в храм селените У ее статуи о чем-то долго и эмоционально говорил, а потом вернулся в подземелье ведьмы. Увидев распахнутую дверь, встревоженно ворвался в комнату и понял, что со мной явно что-то случилось. Поднял мой узелок с вещами и... Сколько было боли и вины на его лице, что по телу пробежала нервная дрожь. И вот опять этот последний фрагмент, после которого лишь туман: нет, нет, только не это! Оказывается, он сидит в каком-то склепе, недалеко от него чей-то гроб, окруженный свечами, и он медленно поднимает меч вверх, он хочет убить себя. Так вот почему нет его будущего. Я, не раздумывая ни секунды, нырнула прямо к нему и понеслась на бешеной скорости вниз только бы успеть нужно было его раньше предупредить, да что же я постоянно так ошибаюсь Улерик! я оказалась прямо у гроба с перепугу отшатнулась и опрокинула свечу на пол, а он так и сидел не замечая меня совсем как на картинке низко склонив голову с занесенным над ней слегка подрагивающим мечом я подбежала к нему схватила за руку, мешая сделать эту ужасную глупость, и крикнула. «Улерик, со мной все хорошо! Я с тобой! Я рядом! Мы все преодолеем! Я люблю тебя, слышишь? Люблю!» Меч упал из его ослабевших пальцев, звонко ударившись о камни. Улерик порывисто обнял меня, неверяще вглядываясь в лицо, и я утонула в его голубых глазах, даже не видя, что он в этот момент другой рукой схватил кулон с камнем, И силой порвал цепь. От неожиданности я охнула и схватилась за шею. Ульрик, он тебя больше не слышит. И Я победил. Этот глупый дурак опять в тебя влюбился. Стал слабым. И я, наконец, смог полностью поработить эту паршивую часть меня. Благодарю за кристалл. Давно его ждал. Он подкинул его на ладони, и тот исчез, растворившись прямо в воздухе. «За такое одолжение я тебя сейчас не убью. Все равно ты мне с братом больше не помешаешь захватывать миры. Я впитаю тысячи душ и стану вновь сильным и бессмертным. И да, твой мир будет первым, а потом я вернусь сюда за десертом». Я ударила его туманом на отмаш, а он даже не покачнулся, лишь зло скривился, будто это была простая пощечина. «А ты все такая же». «Думала, сможешь опять меня убить? И почему он тебя вечно прощает? Вот тебе от него подарочек!» Через плотную стену тумана ко мне просочилась молния и больно ударила в руку. «Ваша память! Одна на двоих! Он хранил ее, а мне эта гадость ни к чему! И да, чуть не забыл! Склеп его матери выпускает только ее сына! До встречи, десерт!» И Асур скрылся в портале а я покачнулась и упала на колени, уперев руки в холодные камни. По щекам текли слезы, дышала через раз, голова шла кругом, разрываясь от боли, чувств и образов. Было столько всего разом, что я, не выдержав, потеряла сознание.